Глава номер семьдесят два. Лысый Михаил. Девушка, разумеется, ничего не знает. Иду за ней по длинному коридору с высоким потолком и упираюсь в дверь кабинета глав-врача. Выдыхаю и захожу. Здравствуйте. Начинаю первым, увидев перед собой мужика лет пятидесяти в прямоугольных очках и в белом халате. Добрый день. Смотрит на меня и протягивает руку для рукопожатия. «Михаил!» Показываю ладони в засохшей крови. «Простите, пожимать не буду». «Потрудитесь-ка, молодой человек, объяснить, почему в моем госпитале гражданские, а в операционной бывший заключенный с огнестрелом». Указывает подбородком на раковину. «Можете здесь помыть». «Спасибо». Сразу же пользуюсь предложением и попутно рассказываю все, что знаю. — И вы решили, что здесь им будет безопаснее? — изгибает бровь главврач. — Именно так я и решил. И очень хотелось бы, чтобы их пребывание здесь было засекречено. Уже что-то известно? Софья пришла в себя. — Сейчас узнаем. Врач звонит куда-то, спрашивает про Соню и Рому. Угукает, цокает, а потом переводит взгляд на меня. Софья Громова пришла в себя. У нее сотрясение, ушибы и перелом мизинца на левой руке. Ничего смертельного. Через пару дней отпущу. Роман. Еще в операционной. состоянии стабильно тяжелое. Я могу. Указываю неопределенно на дверь. От сердца отлегло и, кажется, я относительно успокоился. — Вас проводят. Окольными путями проходим в нужную палату. Захожу и вижу Соню. Она лежит в какой-то непонятной ночнушке на кровати, смотрит в окно и плачет. «Солнце моё — Солнце мое! Сразу же сажусь рядом с ней и обнимаю. Я думал, сдохну, пока ждал, что меня к тебе пустят. — Анализы проводили, — шепчет. — И вот, — показывает левую руку, — гипс делали. Голос ее дрожит, а спорить не решается. Оглядываюсь по сторонам. Замечаю разрезанное платье Сони. Жаль, оно было красивым. А теперь все в крови. Он в операционной. Здесь лучшие врачи. Но гарантировать ничего не могут. Говорю с грустью. «Что произошло?» — хмурится Соня. «Кто-то из вас, а может, обоих, хотели убить?» Я не знаю, но выясню. Так что пока вы побудете здесь. А Злата? Не думаю, что будут проблемы, но я отправлю ее к матери. Пусть там сня не побудет. Не волнуйся, с ней будет все хорошо. Целую в нос свою девочку и понимаю, что мне надо ехать и разбираться в происшествии. Страшно оставлять любимую здесь одну, но она в безопасности, а мне нужны развязанные руки». Из головы не идет мысль, что это дело рук Болотова. Но зачем? Надо поговорить с лысым бабуином. Может, он посидел и одумался? Изолятор — не база отдыха. Еду в ресторан и первым делом успокаиваю Злату. А потом под охраной отправлю малышку с няней и маму в деревню. Пусть там побудут, нечего им в городе светиться. А сам еду на важную беседу. Доезжаю и требуй у охраны пропустить меня. — Да не положено! Уже рычит мужик на воротах. — Мне плевать. Начальник этого урода стрелял в мою невесту и ее брата. Мне надо видеть его. — Вы меня не слышите! Сохраняя последние крупицы терпения, говорит мужик. — Не положено! — Злюсь, но здесь слишком много охраны, а поднимать начальство из-за моих подозрений, думаю, не стоит. — Ладно. Посижу до утра, а там поговорим с теми, кто решает здесь. Я должен лично встретиться с этим ушлепком и увидеть его глаза. Рома на свободе. И теперь, если я оторву его лысую голову, это никак не отразится на деле Громова. Ночью, пока жду, получаю звонок, что операция Ромы закончилась, прошла успешно. Состояние тяжелое, но жить будет. Возможно, будут проблемы с двигательной функцией правой руки. Откладываю телефоны и только сейчас понимаю, что в машине стоит запах железа, а везде полно засохшей крови. Еду на ближайшую мойку и до утра драю тачку, заодно и слегка успокаиваюсь. А потом снова стою перед воротами, но уже с телефоном в руке и Владимиром Петровичем на проводе. Как по волшебству? Меня пускают, залетаю внутрь и жду, когда мне приведут лысое чмо. Кулаки так и чешутся, а у конвоира приказ мне не мешать. Дверь открывается, но внутрь заходит не мой клиент. Кривлюсь, хочу высказаться, мол, вроде бы был разговор, что мы одни будем. А потом присматриваюсь и брови задираю. — Это кто? — указываю на мужика. — Это не тот лысый. — Что значит «не тот»? — спрашивает конвоир. — Здесь других нет. Этого привезли, других не было. — Ты кто? — рычу в морду лысому. — Номер? — начинает тот. — Имя! — перебиваю, окончательно убедившись в том, что это левый мужик. — Сколько тебе заплатили, чтобы ты отсидел за этого урода? — Вы обознались! — отворачивается Верзила. — Какой ты вежливый, бля! — бью ему под дых, и он сгибается. — Ты не выйдешь отсюда живым, если не расскажешь мне, кто тебе заплатил за отсидку. Лысый, хоть и не тот, что мне нужен, поднимает на меня глаза и размышляет. «Это Болотов? Кивни, если да». Но он просто смотрит. «Что тебе пообещали? Бабки? Что вытащат? Мол, дело плевое. Доказательств нет». Вижу проблеск в глазах мужика. Ага, вот как. «Они есть! Прикинь!» Беру мужика за шею и наклоняюсь к нему, говорю вкратчиво, чтобы понял. Запись есть, где, ой, как хорошо видно, что ты, который не ты, убивает четверых и поджигает дом с грудным ребенком. Есть свидетель, который видел тебя, который тоже не ты, в доме. Он спас девчонку, которая видела тебя в доме. Вру, конечно, Соня не видела, но он же не знает. Это пожизненное. «Хочешь?» Бугай слегка мотает головой. «Имя?» Спрашиваю шепотом. «Болотов!» «Откуда знаешь его?» «Серега познакомил нас недавно. Все еще стоит согнувшись. А Серега это... Тот, кого вы ищете?» «Ты ж мой хороший!» Стою прямо и поправляю костюм. «Все-таки имя у него есть. Супер! Будет, что на надгробной плите написать. Все места мне, где он когда-либо был, во всех городах и селах, за границей тоже, все, что знаешь, даю час». «А что потом?» — ошарашенно спрашивает он. «Если найду этого урода по твоей наводке, выйдешь». — А если нет? — округляет глаза. — Будешь бодаться на официальном суде. Рычу. Хлопаю дверью и выхожу на улицу. Мне надо подышать. В кармане вибрирует телефон. Сразу же беру трубку. — Доброе утро, Игорь Александрович. — Доброе ли? — раздается серьезный голос. — Что про Болотова знаешь? И как вы лысого ушлепка упустили? — А он откуда уже все знает? Владимир Петрович позвонил. У нас ЧП, нападение на Софью и ее брата. Я только из изолятора. Там вместо нашего Лысого какой-то левый хрен. Не знаю, кто помог ему, но выясню. А за каким он к Вере полез? От нее им что надо? Так он в Питере, что ли? Удивляюсь. Насколько я знаю, Вера — это пассия Игоря. Что Лысому могло от нее понадобиться? «Выходит, что так. Как твои? Кто стрелял-то?» «Думаю, это Болотов лично. Не думаю, что у него еще остались друзья. Мои нормально. Соня легкими ушибами отделалась, а Ромку прооперировали. Больше новостей нет». «Вздыхаю и тру рукой. А что касается Веры, мне кажется, они пытаются убрать всех» кто хоть какое-то отношение к делу Громовых имеет. Может, они считают, что Соня с Ромой что-то знают, но молчат. А Вера или ее близкие, кто-то работал в Зевсе или на Беса? «В Зевсе работал верен бывший. Истомин Евгений, сука! Финансовый гений!» Слышу злость в голосе Игоря. Кажется, Вера ему дорога, так же, как и Соня мне. И на чьей стороне был этот гений. Он мог нарыть компромат на Болотова или его. Где он сейчас? Он удачно исчез прямо перед захватом Зевса. И компромата он мог в бухгалтерии нарыть сколько угодно и спрятать его у веруши. Вот тварь! — рявкает. Эти двое в разнос пошли. И судя по тому, что им не сидится за решеткой, здесь надо решать дела по-другому. Кривлюсь, но других вариантов я не вижу. Это я уже понял. Идеи есть? Где эти двое? На Лысово могу организовать облаву по всем городам. Видео солью и скажу через надежный источник, будто он, пока сидел, назвал имя заказчика, то есть Болотова. СМИ быстро подхватят эту инфу. Или менты его повяжут. Или Болотов сам прихлопнет. У него, похоже, паранойя. А самого Болотова можно на живца попробовать выманить. Ну, с решай. Если у нас появится, тут и сгинет. А Болотов? Ну, раз квери полезли, значит, либо от Истомина знают про компромат, Либо ищут везде, где могут. Думаю, второе. Они никак не могли знать про запись. Явились к Соне четыре года спустя на обум. Думаю, кто-то пошевелил осинное гнездо и болотов пересрал, тем более Ищеева слила его. Значит, защиты у него больше нет. Понял, будем смотреть. Если что, отправлю веру к родителям. Но Болотова мы, но Болотова мы, когда возьмем, все, не найдут. Понял. Нет, принял. Скину все, что подставной чел сейчас напишет на Лысого и Болотова. В любое время смотри за своей девчонкой. Они создания эфирные не от мира сего. Может пропустить опасность. Буду иметь в виду. Смеюсь, хоть немного расслабляюсь. И в голове почти моментально рождается план.